Через неделю вам придется искать полпитоновые деревца, дающие жесткие плоды, которыми питается все туземное население. Полпитоны – чудо генной инженерии, выведенное путем кропотливых мутаций и трансплантаций. Плоды богаты животным белком. Из-за опасности трихинелеза их не следует употреблять в сыром виде, но печеными или вареными вполне. Вам надлежит запомнить – Ничего не желая запоминать, я вырубил звук. «Наверное, чтобы попасть на этот рейс, человек должен совершить нечто уж очень нехорошее». Я пытался успокоить себя этой мыслью. «Куда там? Нашей цивилизации не один десяток тысячелетий, а все равно жестокость к ближнему своему не изжита до сих пор и вылезает наружу при малейшей возможности». Облака сместились в сторону, на экране возникло пятистенное здание изрядной величины, и я предположил, что его называют Пентагоном. «Через несколько минут мы совершим посадку на космодроме Пентагон. Не покидайте кресел, пока не получите разрешение встать. Подчиняйтесь приказам, и этап пройдет для вас гораздо приятнее». Хотелось бы, чтобы это оказалось правдой. Я тут же расслабился и разжал кулаки, Скоро мы расстанемся с занудыми наставниками и будем полагаться только на себя, а пока лучше поберечь силы и нервы. Помалкивая, мы выползли из шлюза, ссыпались по трапу, честное слово, ему не помешали бы поручни, и побрели к воротам в толстой стене Пентагона, чтобы встретить там еще одного флотского, сумрачного, седовласого и в темных очках. Немедленно припроводить заключенных в девятую допросную». Старшина, начальник нашего конвоя, с этим не согласился. «Не положено, сэр. Я должен... Ты должен закрыть пасть и подчиняться моим приказам. Вот они, в письменной форме. Изволь ознакомиться и выполнять. Или хочешь уйти в отставку старшиной?» «Никак нет, сэр. Всключенные за мной». Офицер вошел за нами в допросную, запер дверь, дружески улыбнулся и беззлобно попросил всех заткнуться. Затем обошел комнату с приборчиком, в котором я без труда узнал детектор следящих устройств. Интересно, кому такое в голову может прийти прослушивать разговоры в коморке на краю Вселенной? Видимо, у офицера было свое мнение на этот счет. Наконец, он с удовлетворенным видом спрятал детектор, повернулся к нам и протянул мне ключ. «Пока вы здесь можете снять наручники. Я капитан Тремерн, ваш связной». «Добро пожаловать на Лаикукаю». Он снял темные очки, снова улыбнулся нам и махнул рукой в сторону кресла. Его переносица была обезображена жутким шрамом. Глаза отсутствовали. Но Тремерн, несомненно, отлично видел электронными заменителями глаз. Позолоченные они придавали его облику то еще своеобразие. «В Пентагоне только я осведомлен о вашем задании. Я в курсе, что все вы добровольцы и хочу вас поблагодарить». «Угощайтесь, ребята, и знаете, вы еще долго не услышите этого слова». «А как тут вообще жизнь?» Я вскрыл банку охлажденного пива и сделал живительный глоток. Тем временем мои спутники зарылись в гору свежих бутербродов и хот-свиндогов. Я, конечно, составил им компанию, но прежде выдвинул из синтезатора потайной ящичек и достал кое-какие мелочи. «Какова жизнь на планете?» Паршивая джим, и это еще мягко сказано. Уже не один век лайкукая служит галактике баком для социальных отходов и никаких перемен к лучшему. Возникают различные культуры, развиваются, но как бог на душу положит. Жестокость правит бал, сильный подминает слабого. Одна из самых стабильных общин прямо здесь, за стенами Пентагона. Они прозвали себя жлобистами. Мужчина сильный, женщина слаба, «Кто сильнее, тот и прав. Тебе, наверное, не в диковинку такая идеология. Выжака этой банды зовут Свиньяр, не сомневаясь, что ты с ним вскоре познакомишься». «Эти ж лоббисты не из тех ли придурков, которых психиатры называют швинистическими свиньями мужского пола?» — осведомился я. Тремерон кивнул. «Точнее не скажешь. Так что позаботься, чтобы Мадонетта лишний раз не попадалась им на глаза». «Научись ходить на цыпочках и раздувать ноздри. А коли это не поможет и ничего более путного в голову не придет, согни руку и поиграй бицепсом». «Не жизнь, а сказка», — Мадонетта нахмурилась. «Может, все и обойдется, если смотреть под ноги. Они любят, когда их развлекают, а сами развлекаться не умеют, мозгов не хватает. Обожают фокусы, дуэли, армрестлинг». «А как насчет музыки?» — спросил Стинга. Отлично, если она громкая, боевая и не сентиментальна. Постараемся их не разочаровать, — сказал я. Нас интересует племя так называемых фундаменталистов. Разумеется. Ты уже знаешь, что корабль археологической экспедиции совершил посадку в их зоне влияния. Я возглавлял спасательный отряд и вытащил оттуда ученых. Вот почему теперь я ваш связной. Фундаменталисты — кочевники. И вдобавок на диво усколобы и несносные. Я старался их не раздражать. Куда там? Без наркогаза не обошлось. Если хочешь знать, я понятия не имел о пропаже археологического раритета, пока мы не убрались с планеты и яйцеголовые не очухались. Что мне оставалось? Только доложить начальству, а теперь все в твоих руках. Премного благодарен. Однако нельзя ли хотя бы на карте показать, где они обретаются? Я бы с удовольствием. Но ведь они кочевники». Чудненько. Я одарил его неискренней улыбкой. Двадцать дней до конца, до смертного часа. В который раз я отбросил дурные предчувствия и окинул взглядом ансамбль.